Глава вторая. На следующий день приехала матушка Клач. Нога ее изобилия бинтов казалась втрое больше обычного. К тому моменту альфаба уже распаковала свои немногочисленные вещи. В шкафу как тряпки, сиротливо свисали с крючков ее жалкие тонкие сорочки, оттесненные к стенке широкими обручами и накрахмаленными турнюрами, накладными высокими подплечниками и пышными рукавами гардероба Галинды. Я и за тобой с удовольствием присмотрю. Мне не трудно заявила матушка Клач, радушно улыбаясь Эльфабе, прежде чем Галинда успела перехватить компаньонку, отвести в уголок и потребовать, чтобы та отказалась. «Вообще-то папа платит тебе за то, чтобы ты присматривала за мной», многозначительно заметила Галинда, но матушка Клач отмахнулась. «Да это другое дело, голубушка, совсем другое дело. Это уж я и сама решить могу». «Матушка», — возмутилась Галинда, когда Эльфаба удалилась в местную затхлую борную. «Матушка, ты что, ослепла?» Это девица из манекинцев, и она зеленая. Странно, правда? Я думала, все манекинцы крошечные, но она нормального роста. То есть, и они бывают разные, стало быть. Чем тебя так печалит, что она зеленая? Может быть, ее цвет и тебе на пользу пойдет. Это уж как ты сама поймешь. Ты притворяешься, будто все на свете знаешь, Галинда. А мир ты и не видела, какой он есть. Я думаю, получилось забавно. Ну а почему нет? Почему нет? Не тебе решать, как мне познавать мир, матушка клач «Нет, конечно, моя дорогая», — согласилась матушка Клач. «Это все ты сама устроила. Я-то что? Я всегда к твоим услугам». Пришлось Галинде уняться. Короткий разговор с мадам Марибль накануне вечером тоже закончился ничем. Галинда пришла в точности к назначенному времени, нарядившись в крапчатую юбку из морфелина и кружевной лиф. Образ, как она представляла себе со стороны. В багряных тонах заката и синих оттенках полуночи. Мадам Марибель пригласила ее в приемную, где у растопленного камина располагались несколько кожаных кресел и диван. Глава разлила по чашкам мятный чай, а на десерт был подан засахренный имбирь, завернутый в листья жемчужницы. Она предложила Галинде сесть, но сама осталась стоять у камина с выжидающим видом точно охотник в засаде. В традициях наслаждения роскошью, принятых в высшем свете, вначале они молча пили чай со сладостями. За время трапезы Галинда отметила, что мадам Марибль напоминает рыбу не только лицом, но и одеждой. Ее свободный кремовый фоксиль не спадал, расширяясь от высокого оборчатого выреза до плотной сборки на уровне колен, как огромный воздушный пузырь, и ниже спускался аккуратными складками до самого пола. Она выглядела как гигантский важный карп, и к тому же самый обычный тупой карп, даже не говорящий. Вернемся к вашей матушке, дорогая. Я жажду услышать о причинах, по которым она не способна приглядывать за общей спальней». Свой рассказ Галинда продумывала весь день. «Видите ли, мадам, глава, я не хотела говорить об этом публично, но...» Матушка Клач ужасно неудачно упала прошлым летом, когда мы устроили пикник в перских холмах. Она потянулась за побегом дикого горного тимьяна и сорвалась со скалы. Несколько недель она пролежала в коме, а, очнувшись, вообще ничего не помнила о несчастном случае». Если спросить ее об этом, она искренне не поймет, о чем толкуется беседник. Амнезия после травмы. Ясно? Звучит весьма утомительно для вас, но чем же этот несчастный случай не дает ей выполнять предложенную мной работу? Она стала сильно путаться. Периодически матушка клач путает живой с неживым. Она может долго сидеть и беседовать, например, со стулом, а потом еще и нам его историю перескажет. Его стремления, его сомнения, его радости, его печали, подхватила мадам Марибель. Поистине необычно, духовная жизнь мебели. Я никогда о таком не слышала. Однако, как бы глупо это ни выглядело подчас, и сколько бы мы ни веселились над возникающими курьезами, естественные следствия этой редкой болезни вызывают куда большую тревогу. Мадам Марибель, я вынуждена открыть вам. Матушка Клач иногда забывает, что люди вокруг нее тоже живые, или животное Галинда помолчала, или даже животное. Продолжайте, дорогая. Я еще ладно, ведь матушка клач всю мою жизнь заботилась обо мне, и я хорошо ее знаю, я выучила ее привычки, но порой она может забыть, что другой человек находится с ней в одной комнате, или нуждается в ее внимании, или даже что он живой. Однажды во время уборки она повалила шкаф на слугу, сломав бедняге спину, и даже не заметила его криков, хотя все это произошло у нее на глазах. Она складывала ночные рубашки и общалась с вечерним платьем моей матери, задавая ему всевозможные дерзкие вопросы какое интересное состояние сказала мадам марибель и однако же какое огорчение для вас я не могу позволить ей взять на себя ответственность за четырнадцать других девушек призналась галинда мне одно и она проблем не доставит я ведь все- таки люблю эту глупую старуху мадам марибель спросила а как насчет вашей соседки вас не пугают угрозы ее благополучию я не желала делить комнату с соседкой Галинда взглянула прямо в немигающие, почти стеклянные глаза главы. Бедная манекинка, похоже, привыкла к жизни полный невзгод. Либо она приспособится, либо, как я предполагаю, подаст вам прошение о переселении в другую комнату. Если, конечно, вы не сочтете своим долгом переселить ее ради ее же безопасности. Глава парировала. Я полагаю, если мисс Эльфаба не сможет жить в тех условиях, которые мы готовы ей предоставить, она покинет Крейг-Холл по собственному желанию. А как по вашему мнению? Это мы, во фразе «мы готовы ей предоставить», прозвучало с намеком, словно мадам Марибель втягивала Галинду в какой-то заговор. Они обе это понимали. Галинда хотела бы каким-то образом отстоять свою независимость, но это было почти невозможно в 17 лет и спустя лишь несколько часов после унизительного одиночества в главном зале. Она не знала, что не устраивает мадам Марибель в эльфабе помимо ее внешности, но за всей этой затеей явно что-то крылось. Что же? Галинда чувствовала это отношение по природе своей неправильно. Так что вы думаете, дорогая? — переспросила мадам Марибель, немного наклонившись вперед точно рыба, изогнувшаяся в прыжке и на миг застывшая в воздухе. Ну, конечно, следует делать то, что в наших силах, высказалась Галинда, как можно более обтекаемо, но самой себе она тоже показалась рыбой, которая попалась на искусно, наживленный крючок. Из тени приемной появился живой механизм около трех футов высотой болванка из полированной бронзы с идентификационной пластиной спереди. На пластине было написано витиеватым шрифтом «Механический человек» от Смита и Тинкера. Заводной слуга собрал пустые чашки и шумно укатился прочь. Галинда не заметила, как долго он стоял в углу и потому не могла сказать, что именно он слышал из их разговора. Однако заводные механизмы ей никогда не нравились. Соседка, по мнению Галинды, страдала тяжелейшей формой читательского запоя. Она была слишком костлявой, чтобы сворачиваться в клубок, и вместо этого скрючивалась пополам, уткнув забавный острый и зеленый нос в затхлые страницы очередной скучной книги. Во время чтения она машинально теребила свои длинные волосы, наматывая отдельные пряди на пальцы, тонкие как веточки, практически сплошь одни кости. Волосы ее, однако, всегда выпрямлялись обратно, едва она их выпускала. Была некая странная, немного пугающая красота — В этой блестящей, как шкура молодого здорового животного, черной копне, черный шелк, тонкие кофейные струи, ночной дождь, Галинда, в целом не питавшая склонности к метафорам, находила волосы Эльфабы восхитительными, особенно на фоне общего уродства соседки. Они не особо разговаривали друг с другом. Галинда была чрезвычайно занята, налаживая связи с девушками, которые гораздо лучше подходили на роль ее соседок. Она твердо намеревалась сменить комнату на зимних каникулах или, в крайнем случае, следующей осенью, поэтому Эльфаба раз за разом оставалась одна, а Галинда беззаботно упархивала прочь сплетничать со своими новыми подругами — милой Пифани и шен Каждая ее новая приятельница была богаче предыдущей, в точности как в детских книжках о закрытых школах. Сначала Галинда не упоминала, кто ее соседка по комнате, да и эльфаба никак не проявляла, что ищет ее общество, и это было большим облегчением. Но было понятно, что рано или поздно сплетни не пойдут. Первая волна обсуждения эльфабы затронула ее гардероб и ее очевидную бедность, словно ее сокурсницы считали ниже своего достоинства замечать ее болезненный, прямо-таки тошнотворный цвет лица. Кто-то говорил, будто мадам глава в первый день озвучила, что мисс эльфаба носит фамилию троп и является третьей наследницей Нест Хардингс», — заметила Пифани. Она также была из манекина, но низкого роста не такая высокая, как представители семьи Троп. В Нест Хардингс и даже за его пределами Тропов очень уважают. Владыка Троп собрал местное ополчение и разрушил дорогу из желтого кирпича, которую повелел проложить регентозмы, когда мы все были маленькими, еще до Великой революции. И, естественно, ни у владыки Тропа, ни у его жены и всей семьи, включая внучку Милену, Не было никаких грубых изъянов, это уж точно. Под грубыми изъянами Пифани, конечно, подразумевала зеленый цвет кожи. Но как пали сильные миру сего. Она вечно ходит в обносках, как бродяжка, вступила в разговор Милла. Вы видели ее платье? Это же полная бескусица! Ее матушку следовало бы уволить. Я почему-то думаю, что у нее нет собственной матушки-компаньонки, сказала Шэншэн. Галинда, которая знала это, наверняка промолчала. «Но еще прозвучало, что она долгие годы жила в краю квадлингов», — продолжила Милла. «Может быть, ее семью сослали туда как преступников? Или они незаконно торговали рубинами?» — предположила Шеншен. «Тогда где же их богатство?» — вскинулась Милла. «Те, кто незаконно торговал рубинами, весьма преуспели, мисс Шеншен. А у нашей мисс Альфабы и двух грошей позвенеть в кармане не найдется. Может быть, это такой религиозный обед? Жизнь в бедности?» высказало предположение Пифани, и от этой чепухи все девушки хором захихикали, запрокинув головы. При виде Альфабы, которая зашла в хлебную колдовую за чашкой кофе, они вновь разразились смехом. Соседка Галинды даже не взглянула в их сторону, зато остальные студентки на них косились. Каждая девушка, не включенная в их кружок, втайне жаждала приобщиться к их веселью, и от этого четыре новые подруги чувствовали себя еще более восхитительно. Галинда медленно осознавала, что учиться придется по-настоящему. Прежде она считала поступление в Шистский университет прямым свидетельством собственной исключительности и верила, что ее красота и умение изрекать остроумные афоризмы послужат лучшим украшением учебных зал. Теперь, оглядываясь назад, она печально констатировала, что ей хотелось быть своего рода живым мраморным бюстом. «Вот юное воплощение мудрости, восхищайтесь ею! Разве она не прекрасна?» Галинда даже не задумывалась, что придется еще чему-то учиться, и более того от нее будут этого ожидать. Конечно, образование, которое интересовало всех новеньких студенток, не имело никакого отношения ни к требовательной мадам Марибель, ни к пространным лекциям, которые читали с трибун профессора Животные. Нет, девушки жаждали ни уравнений, ни цитат речей. Им был нужен сам Шис, большой город, бурливый широкий поток, в котором органично сливались воедино. Жизнь материальная и духовная. К большой радости Галинды ее соседка никогда не принимала участия в вылазках, которые устраивали матушки. Поскольку девушки часто останавливались в трактирах на скромные трапезы, их еженедельные походы за глаза прозвали обществом похлебок и прогулок. Университетский район пылал красками осени. Видающим листьям вторили флаги студенческих сообществ, развивающиеся на крышах и шпилях башен. Галинда жадно разглядывала архитектуру Шиза, Местами в закрытых дворах колледжа и на боковых улочках еще встречались самые старые из уцелевших жилых построек — древние дома с глинобитной кладкой и каркасными балками, которые, словно скованные параличом старухи, держались лишь благодаря своим более крепким и молодым соседям. Затем, с головокружительной скоростью сменяя друг друга, следовали образцы бесподобной красоты. За кровавой яшмой средних веков шел ранний и более причудливый поздний мертик, который тут же вынужден был уступить строгой симметрии и сдержанным линиям галантизма. А там у на смену уже спешил галантизм возрожденный, с его нагромождением арок и изломанных фронтонов, а дальше подряд синий камень возрождения, пышный имперский пафос и индустриальный модерн или, как извели критики в либеральной прессе, стиль высокореакционного упадка. Последнему отдавал предпочтение сам волшебник страны Оз, приверженец всего современного. Однако помимо архитектуры, Развлечения были, конечно, довольно скромными. Хотя один примечательный случай запомнился всем девушкам из Крейг-Холла надолго. Старшекурсники из колледжа Трех Королев, что стоял по ту сторону канала, из зарства или наспор среди дня напились пиво, наняли белого медведя со скрипкой и затеяли танцы подывами. Из одежды на участниках были только весьма облегающие кальсоны и студенческие шарфы. Это было восхитительно языческое действие поскольку парни установили на трехногом табурете старинную потрескавшуюся статую Лурлины, королевы-фей. И в ее улыбке как будто проглядывало одобрение их свободному веселью. Девушки и их компаньонки изображали шок, но довольно неубедительно. Они не спешили уходить, наблюдая за происходящим, пока не подоспели переполошившиеся прокторы из трех королев, чтобы разогнать гуляк. Публичная нагота просто нарушает общественный порядок — Но вот прилюдный лурлинизм, пусть даже в шутку, уже ограничит с возмутительно-реакционной, если не откровенно монархической выходкой. А во времена правления волшебника такое не прощалось. Однажды субботним вечером, когда матушки получили редкий выходной и отправились на собрание культа наслаждения на площади Тикнур, Галинда поссорилась с Пифани и из-за пустяка, после чего, сославшись на головную боль, ушла в спальню раньше обычного. Эльфаба сидела на своей кровати — Укутавшись в казённое коричневое покрывало, она, как обычно, сгорбилась над книгой. Длинные волосы не спадали по обе стороны лица. Она напоминала Галинде гравюру из книги по естественной истории «Непонятных горных женщин из Дикуса» или как его там, которые заматывали платком практически всё лицо. Эльфаба грызла сердцевину яблока, видимо, уже съев всю мякоть. «И уютно же вы тут устроились, мисс Эльфаба!» с вызовом заметила Галинда. За три месяца это была первая попытка светской беседы с соседкой. «Впечатление обманчиво», — буркнула Эльфаба, не отрываясь от книги. «Я не помешаю, если сяду у камина. Если сядете прямо там, закроете мне свет». «Ох, простите», — сказала Галинда и отодвинулась. «Нельзя же загораживать свет, когда столь важные слова ждут, чтобы их прочли». Эльфаба уже снова погрузилась в книгу и не ответила. «Что за дьявольщина вы считаете день и ночь?» Казалось, будто Эльфаба вынырнула из глубокого омута, чтобы глотнуть воздуха. Я не читаю одно и то же каждый день, как вы понимаете. Но нынешним вечером это сборник речей ранних отцов-унионистов. Как можно читать такое по собственному желанию? Я не знаю. Я даже не знаю, есть ли у меня желание это читать. Я просто читаю. Но почему? Мисс Эльфаба безумная. Почему? Почему же? Эльфаба посмотрела на Галинду и улыбнулась. Эльфаба безумная. Мне нравится. Не с лицом, Галинда улыбнулась ей в ответ. В то же мгновение порывистый ветер швырнул в оконное стекло горсть града, и щеколда сломалась. Галинда подпрыгнула закрыть створку, а Эльфаба, напротив, поспешно шмыгнула в дальний угол комнаты, спасаясь от сырости. «Дайте мне кожаный ремень для багажа, мисс Эльфаба, из моей сумки. Там, на полке, за шляпными коробками. Да, вон там. И я закреплю раму, а завтра вызовем швейцара починить». Эльфаба нашла ремень но при этом уронила шляпные коробки. И три разноцветные шляпы выкатились на холодный пол. Пока Галинда влезала на стул, чтобы снова закрыть окно, Эльфаба стала раскладывать шляпы на места. «О, примерьте, примерьте эту!» — оживилась Галинда. Ей хотелось увидеть что-нибудь смешное, рассказать потом Пифани и шеншен -Шен, и таким образом восстановить мир. «Я не посмею, мисс Галинда». Сухо отказалась Эльфаба и потянулась убрать шляпу. «Нет, пожалуйста, прошу вас!» настаивала Галинда. «Ради забавы. Я никогда не видела вас в чем то красивом. Я не ношу красивые вещи. Но что же в этом плохого?» — удивилась Галинда. «Наденьте. Мы здесь одни, это останется между нами. Никто, кроме меня, вас не увидит». Соседка стояла лицом к камину, но, не поворачиваясь, скосила голову через плечо и окинула Галинду, которая все еще не слезла со стула долгим немигающим взглядом. Эльфаба была в ночной рубашке. Бесформенном мешке, без кружевной отделки и даже без простого канта. Над бежевато серой тканью практически светилось зеленое лицо. Великолепные длинные черные волосы спадали на предполагаемую грудь, если бы фигура эльфа бы хоть чем-то выдавала наличие округлостей. Девушка выглядела как нечто среднее между животным и животным, существом определенно живым, но все-таки не вполне одушевленным. В ней чувствовалось некое предвосхищение еще не начавшейся внутренней жизни. Точно у ребенка, который никогда не запоминал, что именно ему снится, но ему пожелали сладких снов. Непонятная неумелость или неотесанность, но не в социальном смысле, скорее в том плане, что сама природа не довела свою работу до конца, будто девушка еще недостаточно стала собой. Да наденьте уже эту проклятую шляпу, серьезно! прикрикнула Галинда, которая после этих мыслей решила, что хватит с нее рефлексии. Эльфаба подчинилась. Шляпа была восхитительно огромная и круглая, купленная у лучшей модистки в перцких холмах. Поля ее украшали оранжевые фестоны и желтая кружевная вуалетка, которую можно было для маскировки опускать на разную длину. На неподходящей голове аксессуар выглядел бы ужасающе. И Галинда уже приготовилась прикусить губу, чтобы не рассмеяться вслух. Такую кричащую женственную вещь мог бы нацепить мальчик-актер в пантомиме, притворяясь девицей. Но Эльфаба спокойно выдрузила это сахарное пирожное на странную заостренную головку и снова взглянула на Галинду из-под широких полей. Она вдруг стала похожа на редкий цветок. Ее кожа, мягко отливающая перламутровым блеском, напоминала стебель, а шляпа — особо пышный бутон. «О, мисс Эльфаба!» — воскликнула Галинда. «Вот вы негодница! Вы же такая красивая!» «Гнусная ложь! Идите каяться перед унионистским священником!» — хмыкнула Эльфаба, но тут же спросила. Тут есть зеркало. Конечно, в конце коридора, в уборной. Не пойдет. Я не собираюсь показываться этим дурочкам в таком виде. Ну, тогда, рассудила Галинда, поищите такой угол, откуда можно будет увидеть себя в темном оконном стекле, но без того, чтобы загораживать свет. Они обе уставились на цветочно-зеленое привидение, отразившееся в залитом дождем стекле, на фоне кромешной тьмы и бушующего ливня. Опавший алый кленовый лист, похожий на разлапистую звезду или на перекошенное сердце, внезапно вылетел из темноты и приклеился с обратной стороны стекла, бликуя в пламени камина. Оттуда, где стояла Галинда, казалось, что лист лег как раз туда, где у отраженной фигуры должно быть сердце. «Восхитительно!» — прошептала она. «Вы обладаете какой-то экзотической, необычной красотой. Я и не догадывалась. Это все от неожиданности». — возразила Эльфаба, и почти покраснела, если можно было назвать румянцем более темный оттенок зелени. «Я к тому, что это у вас удивление, а не восхищение. Ого, что тут у нас такое? Никакой красоты во мне нет». «Кто я такая, чтобы спорить?» — фыркнула Галинда. Она кокетливо взмахнула локонами и приняла эффектную позу, но Эльфаба вдруг искренне рассмеялась. И Галинда засмеялась в ответ, внутренне ужаснувшись своему веселью. Эльфаба резко сняла шляпу и вернула в коробку. Но стоило ей взяться за книгу, и Галинда снова прицепилась к ней. Так что же эта красавица читает? Нет, в самом деле, расскажите мне, зачем вам эти старые проповеди. Мой отец, унионистский священник, объяснила эльфаба. Мне просто интересно, о чем это все. А почему бы вам не спросить его самого? Эльфаба не ответила. Ее лицо застыло в том напряженном, ожидательном выражении, какое бывает у совы за мгновение до того, как она бросится на мышь. «Так о чем там? Есть что-нибудь интересное?» Продолжала расспросы Галинда. Ей не хотелось отступать. Все равно заняться было нечем, а она была слишком взбудоражена бурей за окнами, чтобы уснуть. «Автор этого сочинения размышляет о добре и зле», — сказала Эльфаба. «О том, существуют ли они вообще на самом деле?» «О», — демонстративно зевнула Галинда. «Зло существует, это мне точно известно. И его имя — Скука. А более всего виноваты в этом грехе священники. Вы ведь так не считаете на самом деле?» Галинда не часто давала себе труд подумать, верит ли она в то, что говорит. Весь смысл разговора обычно состоял в его непрерывности. «Ну, я не хотела оскорбить вашего отца. Кто знает, вдруг он читает проповеди живо и интересно?» «Нет, я о другом. Вы считаете, что зло действительно существует? Откуда же мне это знать?» «Ну, спросите себя, мисс Галинда, существует ли зло?» «Я не знаю. Вы мне скажите, зло существует?» «Я и не говорила, что я это знаю». Соседка взглянула на Галинду как-то искоса, из-под лобья. Или так показалось, потому что волосы падали ей на лицо, как вуаль. «Но почему вы действительно не спросите у своего отца? Не могу понять. Он должен знать ответ, это же его работа». «Мой отец многому меня научил», — медленно ответила Эльфаба. «У него прекрасное образование. Он научил меня читать, писать, думать и многому другому. Но этого недостаточно». Я просто думаю, что хорошие священники, как и наши учителя здесь, умеют задавать правильные вопросы, чтобы заставить человека думать. Но вряд ли у них есть ответы. Это не обязательно. О, сказали бы вы это нашему скучному священнику дома. У него-то есть все ответы, и стоят они недешево. Но, может быть, ваши идеи правда что-то есть, рассуждала вслух эльфаба. Насчет зла и скуки. Зло и уныние, зло, и бездействие, зло и вялая кровь. Звучит как стихи. Почему девушке вообще интересоваться злом? Само по себе оно меня не интересует. Однако о нем говорят все ранние священные тексты. Поэтому я думаю о том же, о чем они, вот и все. Иногда священники также пишут о постее и о том, что нельзя есть разумных животных, и тогда я думаю и об этом тоже. Мне просто нравится размышлять о прочитанном. А вам? Я не очень много читаю, так что, скорее всего, и думаю не очень хорошо. Галинда улыбнулась. Зато одеваюсь с иголочки. Ответа от эльфа бы не последовало. Галинда, гордившаяся своим умением, превратить любой разговор в хвалебную песнь себе пришла в замешательство. Она неуклюже продолжила, раздраженная необходимостью тратить лишние силы. Ну и что же эти старые зануды думали о зле? Трудно сказать точно. Кажется, они были одержимы идеей, что зло где-то обитает. Злой источник в горах, или злой дым, или злая кровь в жилах, которая передается от родителя к ребенку. Они в чем-то напоминали первооткрывателей страны ос только их карты изображали невидимые вещи, да еще и довольно противоречиво. «Ну и где в итоге находится зло?» — спросила Галинда, плюхнувшись на кровати и прикрыла глаза. «Да вроде бы они так и не пришли к согласию. Иначе зачем бы им писать проповеди и спорить друг с другом?» Некоторые утверждали, что изначальное зло зародилось из пустоты, оставшейся после того, как королева фейл Лурлина покинула наш край. Когда добродетель исчезает, то место, которое она занимала, искажается — И таким образом превращается в зло, ну или дробится и умножается, так что всякое зло — лишь признак отсутствия божества. «Ну, я бы не узнала такое зло, даже если бы оно на меня свалилось», — сказала Галинда. Ранние унионисты были куда более склонны к вере в Лурлину, чем нынешние. Они утверждали, что в наших местах витает некий невидимый очаг искажения, оставшийся с тех пор, как мир впервые ощутил боль ухода Лурлины. Он словно холодное дуновение из ниоткуда в теплую безветренную ночь. Самая кроткая душа, пройдя сквозь него, подвергнется его разлагающему влиянию, а потом пойдет и убьет соседа. Но разве это вина человека, если он никак не мог увидеть этот очаг зла и нечаянно в него угодил? Однако унионисты так и не вынесли по этому поводу однозначного вердикта, а теперь многие и вовсе не верят в Лурлину. Но в зло при этом верят сонно возразила Галинда, зевая. «Забавно, что божество устарело и ушло в прошлое, а какие-то свойства и признаки его присутствия до сих пор с нами. Смотрите, вот вы уже и думаете!» — воскликнула Эльфаба. Услышав неподдельный восторг в голосе соседки, Галинда приподнялась на локтях. Все это ужасное скукотища, а я собираюсь спать!» — недовольно буркнула она, но это не стерло с лица Эльфабы широкую ухмылку. Утром матушка-клач засыпала обеих подопечных историями о том, как провела ночь. Выступала молодая ведьма в одном лишь кричаще откровенном розовом нижнем белье, украшенном перьями и бусинами. Она пела перед публикой и собирала жетоны на еду прямо в декольте, чем вгоняла в краску юных студентов за ближайшими столиками. Потом показывала нехитрые бытовые фокусы, превращала воду в апельсиновый сок, капусту в морковь и, наконец, пронзила ножами испуганного поросенка но вместо крови из него брызнуло шампанское. Гости даже попробовали по глотку. Затем на сцену вышел страшный бородатый толстяк и гонялся за ведьмой, будто поцеловать ее хотел. О, это все было так забавно, так весело. А в завершение вся трупа и зрители поднялись на ноги и спели, что недозволено на людях, то продают из-под полы. Все матушки до единой отлично провели время и дерзко развлеклись. «И действительно, — сказала Галинда с легким презрением, — культ наслаждения такой, такой безыскусный». Но я смотрю, у вас тут окно разбито! спохватилась Матушка-Клач. Надеюсь, это не мальчишки пытались к вам забраться. Ты с ума сошла, ужаснулась Галинда. В такую бурю! Бурю? изумилась Матушка-Клач. Чушь какая-то! Вчерашняя ночь была тихой, как лунный свет. Представление там вижу, и правда было знатное, усмехнулась Галинда. Ты так увлеклась культом наслаждения, что пропустила все на свете матушка-клач. Однако, когда они шли по коридорам. Сквозь широкие окна падал солнечный свет, образуя полосы на холодном каменном полу. Галинда вдруг задумалась о капризах природы. Может ли буря обрушиться на одну часть города и не затронуть другую? В мире столько загадок. На завтрак они отправились без эльфабы. Та спала или, по крайней мере, притворялась спящей. Она только и делала, что болтала о зле. Рассказывала Галинда подругам, пока они уплетали хрустящие чиспы с маслом и конфитюром из нижней плушки. Будто внутри нее открылся какой-то краник, и, знай, полилось. И, девочки, когда она примерила мою шляпу, я думала, я там умру. Она была похожа на коргу, восставшую из могилы. Старомодную страхолюдину, хуже говорящей коровы. Я выдержала зрелище только ради вас, чтобы потом рассказать вам. Иначе бы лопнула со смеху на месте. Просто нечто. «Бедняжка ты наша», — посочувствовала Пифани, благоговейно сжимая руку Галинды. «Терпеть такую стыдобищу соседку-кузнечика». Только чтобы повеселить нас. Ты слишком добра.